Сын не только не исправился, но сделал еще тысячу рублей долгу и позволил себе сказать отцу, что ему и так дома жить мучение. И тогда Владимир Васильевич объявил сыну, что он может отправляться куда хочет, что он не сын ему. С тех пор, Владимир Васильевич делал вид, что у него нет сына, и домашние никто не смели говорить ему о сыне, и Владимир Васильевич был вполне уверен, что наилучшим образом устроил свою семейную жизнь. Вольф С ласковой и несколько насмешливой улыбкой отбыла его манера, невольное выражение сознания своего камельфотного превосходства над большинством людей, остановившись в своей прогулке по кабинету, поздоровался с Нехлюдовым и прочел записку. «Прошу покорно, садитесь, а меня извините». «Я буду ходить, если позволите», — сказал он, заложив руки в карманы своей куртки и ступая легкими мягкими шагами по диагонали большого строгого стиля кабинета. «Очень рад с вами познакомиться и, само собой». Сделать угодно графу Иван Михайловичу, говорил он, выпуская душистый голубоватый дым и осторожно относя сигару от рта, чтобы не сранить пепел. Я только попросил бы о том, чтобы дело слушалось поскорее, потому что если подсудимый придется ехать в Сибирь, то ехать пораньше, сказал Нехлюдов. Да — Да-да, с первыми пароходами из Нижнего, знаю, — сказал Вольф с своей снисходительной улыбкой, всегда все знавший вперед, что только начинали ему говорить. — Как фамилия подсудимый? — Маслово. Вольф подошел к столу. И взглянул в бумагу, лежавшую на картоне с делами. Так, так, Маслова, хорошо, я попрошу товарищей. Мы выслушаем дело в среду. Могу я так телеграфировать адвокату? А у вас адвокат? Зачем это? Но ну, если хотите, что ж. «Поводы их касаться могут быть недостаточны», — сказал Нехлюдов, — «но по делу, я думаю, видно, что обвинение произошло от недоразумения». «Да-да, это может быть, но Сенат не может рассматривать дело по существу», — сказал Владимир Васильевич, строго глядя на пепел. Сенат следит только за правильностью применения закона и толкования его. Это, мне кажется, исключительный случай. Знаю, знаю. Все случаи исключительные. Мы сделаем, что должно. Вот и все. Пепел все еще держался, но уже дал трещину и был в опасности. «А вы в Петербурге редко бываете», — сказал Вольф, держа сигару так, чтобы пепел не упал. Пепел все-таки заколебался, и Вольф осторожно поднес его к пепельнице, куда он и обрушился». «А какое ужасное событие с Каменским!» — сказал он. «Прекрасный молодой человек, единственный сын!» «Особенно положение матери!» — говорил он, повторяя почти слово в слово все то, что все в Петербурге говорили в это время о Каменском. Поговорив еще о графине Екатерине Иванне и ее увлечении новым религиозным направлением, которое Владимир Васильевич не осуждал и не оправдывал, но которое при его камельфотности, очевидно, было для него излишне, он позвонил. Нихлюдов откланялся. «Если вам удобно». «Приходите обедать», — сказал Вольф, подавая руку, — «хоть в среду. Я и ответ вам дам положительный». Было уже поздно, и Нехлюдов поехал домой, то есть к тетушке.